Ведьма Лоис. Глава первая. В 1691 году Лоис Барклай стояла на небольшом деревянном пирсе, пытаясь сохранить равновесие на твердой земле точно так же, как в течение двух последних месяцев удерживалась накачавшейся палубе корабля, доставившего ее из Старой Англии в Новую. Сноска. Автор начинает историю больше, чем за полгода до того, как в феврале 1692 года в городе Салеме, штат Массачусетс, разгорелась охота на ведьм. Рассказ основан на лекциях о колдовстве священника Бостонской унитарной церкви Чарльза Апхема 1831. Стоять на твердом берегу сейчас казалось так же странно, как еще недавно было странно день и ночь болтаться на волнах. Да и сама земля оказалась необычной. Высокий лес вдалеке, на самом деле почти подступавший к деревянным домам Бостона и цветом, и видом отличался от того леса, к которому Лоис Барклай привыкла у себя дома, в графстве Уорикшер. Она растерянно стояла в одиночестве, дожидаясь капитана грузового судна судьбоносным названием «Редемпшн» — «Искупление», доброго, хотя и грубоватого старого моряка, единственного друга на чужом континенте. Поскольку капитан Холдернес был слишком занят, чтобы сейчас же обратить на нее внимание, Лоис присела на одну из лежавших вокруг многочисленных бочек и, чтобы защититься от упрямого пронзительного ветра, продолжавшего терзать свои жертвы даже на суше, плотно завернулась в шерстяную накидку и глубоко надвинула капюшон. Несмотря на усталость и холод, Лоис набралась терпения и стоически ждала. Майский день выдался суровым, а судно «Редемпшн» с грузом необходимых для колонистов-пуритан Новой Англии товаров — было первым, что отважилось пересечь океан. Сноска. В 1630 году в Америку под руководством Уинтропа 1588-1649 в надежде избежать преследования в Англии прибыли 700 пуритан и обосновались на прилежащих к заливу Массачусетс территориях. Разве, сидя на бостонском пирсе, Лоис могла не вспоминать прежнюю жизнь и не представлять жизнь будущую? В морском тумане, куда она смотрела полными слез глазами, возникала маленькая деревенская церковь в Барфорде, которая и по сей день стоит меньше, чем в трех милях от Уорика, где отец проповедовал с 1661 года, задолго до ее рождения. Теперь и отец, и мать лежали на кладбище возле церкви, а память услужливо представляла увитый австрийскими розами и душистым жасмином старинный дом священника, где на свет появилось единственное дитя, уже перешагнувших порог молодости родителей. От дома к церковной ризнице вела тропинка не длиннее сотни ярдов, по которой отец ежедневно ходил туда и обратно, ибо ризница представляла собой и кабинет, и святилище, где он размышлял над массивными томами отцов церкви, сравнивая их учения с теориями авторитетов англиканской церкви того времени. Последних дней правления стюартов. Дело в том, что дом священника в Барфорде едва ли превосходил размером окружающее жилище. Двухэтажный он вмещал всего лишь по три комнаты на этаже. Внизу располагались гостиная, кухня и черная или рабочая кухня. Наверху помещалась спальня супругов Барклай, комната дочери и коморка горничной. Если вдруг приезжал гость, Лоис покидала привычную обитель и делила постель со старой Клементиной. Увы, счастливые дни миновали. Никогда больше в этой жизни Лоис не встретится с родителями. Оба спокойно спали на церковном кладбище, вовсе не задумываясь о проявлениях земной любви к своей осиротевшей дочери. Рядом покоилась и Клементина скрытая в своей травянистой постели длинными плетями розолисной малины, которая перед отъездом из Англии Лоис объединила три дорогие могилы. Кое-кто пытался удержать Лоис в Англии, а один молодой человек даже поклялся перед Господом, что рано или поздно отыщет ее, если она по-прежнему останется на земле. Но этот отважный юноша был наследником и единственным сыном мельника Луси, чья мельница возвышалась на берегу Эйвона, на щедром зеленом лугу. Конечно, отец искал для сына более подходящую пару, чем бедная дочка пастора Барклая. Так низко ценились в те дни священники. Подозрение о привязанности Хью Луси к Лоис Барклай склонило родителей юноши к мудрому решению не предлагать сироте приют в своем доме. Хотя больше никто из прихожан, даже обладая желанием, не имел такой возможности. Поэтому Лоис попридержала слезы до тех пор, пока не придёт время плакать, и последовала совету матушки. «Дочь моя», — говорила она перед смертью, Твой отец скончался от страшной лихорадки. Я тоже умираю. Да, да, не отрицай. Хотя в последние часы Господь избавил меня от боли. Жестокие англичане обрекли тебя на одиночество в этом мире. Единственный брат отца погиб в битве при Эджхилле. Сноска. Первая битва гражданской войны, произошедшая в Орикшире. В 1642 году. «У меня тоже есть брат, хотя я ни разу о нем не упоминала, так как он еретик. Поссорился с отцом и, не попрощавшись с нами, уехал в какую-то заморскую страну. Но до тех пор, пока не принял пресвитерианскую веру, Ральф оставался добрым парнем. Думаю, что в память о прежних днях он возьмет над тобой опекунство». «Кровь гуще воды. Напиши ему сразу после моей смерти. Да, Лоис, я умираю и благословляю Господа за позволение так скоро воссоединиться с мужем». Вот он, эгоизм супружеской любви. Матушка думала не столько о грядущем одиночестве дочери, сколько о встрече с ее покойным отцом. «Напиши дяде Ральфу Хиксону в город Салем, Новая Англия. Отметь, чтобы не забыть. Скажи, что я, Генриетта Барклай, поручаю брату ради всего святого на небесах и на земле, ради спасения его души, ради нашего старого дома на Лестер-Бридж, ради наших родителей, ради умерших между им и мной шестерых маленьких детей принять тебя как родную» ибо ты и есть его родная племянница. У него большая семья, жена и дети, так что не страшно отправить тебя, моя дорогая дочь, к дядюшке. Ах, Лоис, если бы ты могла умереть вместе со мной. Мысль о твоей судьбе не даёт покоя. Лоис, бедное дитя, постаралась, как могла, успокоить матушку обещаниями в точности исполнить все ее пожелания и заверениями в несомненной доброте дяди. «Дай слово», — задыхаясь, попросила умирающая, — «что отправишься в путь без промедления. Деньги получишь от продажи имущества». Отец перед смертью написал своему школьному другу, капитану Холдернесу, и попросил за тобой присмотреть. Понимаешь, о чем я? Ах, моя дорогая Лоис, да благословит тебя Господь!» Дочь торжественно дала обещание и сдержала слово. Сделать это оказалось тем проще, что в порыве любви Хью Луси признался в страстном чувстве и поведал о борьбе с отцом, о своей нынешней несостоятельности и надеждах на будущее укрепление. Рассказ «То и дело» прерывался столь откровенными и яростными угрозами в адрес отца — что Лоис поняла необходимость как можно скорее покинуть Барфорд, чтобы не вызывать ссоры между отцом и сыном. Возможно, в ее отсутствии обстановка в семье как-то успокоится. Или богатый старый мельник сжалится над сыном, или здесь сердце начинало ныть от одной лишь мысли — любовь к остынет, и милый товарищ детских игр ее забудет. Если же этого не случится, если хотя бы десятая часть его обещания окажется правдой, то, возможно, Господь поможет ему исполнить намерение и при первой же возможности отправиться на поиски невесты. На все воля Божья, и это благо, подумала Лоис Барклай. Размышление ее прервал капитан Холдернес отдав помощнику все необходимые распоряжения он подошел похвалил девушку за терпение и сказал что отведет ее к вдове смит в приличный дом, где сам он и другие моряки высокого ранга обычно останавливались во время пребывания на берегах новой англии по его словам вдова смит располагала уютной гостиной для себя и дочерей, где лоис могла провести время Пока он отправится по делам, из-за которых задержится в Бостоне на день-другой, а потом отвезет ее в салем к дяде. Порядок действий был определен еще на корабле, но, не зная, о чем еще говорить, по дороге капитан Холдернес повторил его несколько раз. Таким способом, он выразил сочувствие горю, то и дело, наполнявшему серые глаза слезами. «Бедная, бедная девочка», — думал он, — «для нее это чужая земля, где живут чужие люди. Не мудрено, что ей здесь будет одиноко. Надо ее подбодрить». По дороге к дому вдовы Смит капитан так занимательно рассказывал о жизни в Новой Англии, что и манера разговора, и новые идеи утешили Лоис лучше самого нежного женского сочувствия. «Странные люди живут здесь, в Новой Англии», — поведал капитан Холдернес. «То и дело молятся. Не успеешь оглянуться, как уже снова стоят на коленях. Видимо, здесь у местных не слишком много работы, иначе они молились бы так же, как я, после каждой фразы молитвы повторяя «раз-два взяли» и не переставая натягивать канат». Их штурман пытался заставить нас благодарить Господа за удачное плавание и удачное избавление от пиратов. Однако я ответил, что предпочитаю возносить молитвы на твердой земле, надежно поставив судно в гавань. Французские колонисты клянутся отомстить за экспедицию в Канаду, а местные с языческой яростью, по крайней мере, насколько позволено божьим людям, оплакивают потерю своей хартии сноска. Хартия штата Массачусетс была отозвана в 1685 году в ответ на отказ пуритан подчиниться политике королевства. Обо всем этом мне рассказал штурман, чтобы заставить нас молиться вместо того, чтобы выполнять положенную работу. Ругал страну как только мог. Но вот мы и пришли. Улыбнись, и постарайся выглядеть хорошей девочкой из Уорикшира. Впрочем, при взгляде на вдову Смит никто не смог бы удержаться от улыбки. Это была миловидная, приветливая женщина, одетая в строгом соответствии с модой в Англии лет двадцать назад. Но лицо каким-то чудесным образом изменяло впечатление от наряда, и темно коричневое платье казалось ярким и жизнерадостным, подстать натуре самой вдовы Смит. Даже не успев понять, кто такая эта незнакомая девушка, она расцеловала Лоис в обе щеки, просто потому, что та выглядела одинокой и печальной. А после того, как капитан Холдернес поручил спутницу заботам хозяйки, расцеловала еще раз. Потом взяла лоис за руку и повела в свой простой, но основательный деревянный дом, над дверью которого висел тяжелый сук — знак пристанища для путников и лошадей. Однако вдова Смит принимала далеко не всех путников. С некоторыми она держалась чрезвычайно холодно и не отвечала ни на какие вопросы, кроме одного — где можно найти другой приют. Совет не заставлял себя ждать, и нежелательный постоялец тут же отправлялся в освояси. В подобных случаях вдова Смит руководствовалась исключительно интуицией. Один взгляд на лицо посетителя безошибочно решал, можно ли его допустить в дом, где живут дочери. Манера ее общения начисто отбивала желание слушаться, тем более что рядом обитали всегда готовые прийти на помощь крепкие соседи, к которым она обращалась всякий раз, когда глухоты в первом случае или голоса и жестов во втором оказывалось недостаточно. Вдова Смит выбирала постояльцев исключительно по выражению лица. Никакие очевидные свидетельства внешних обстоятельств значения не имели. Каждый, кто останавливался в ее доме хотя бы раз, непременно возвращался снова и снова, так как она умела принять гостя радушно и щедро. Дочери Пруденс и Эстер унаследовали достоинство матушки, однако не во всем совершенстве. Сноска. В тексте очевидно некое несоответствие, поскольку лишь однажды упомянутая дочь вдовы Смит носит то же имя, что и младшая дочь Грейс Хиксон. Прежде чем определить отношение к незнакомцу, они оценивали его внешность, замечали особенности костюма, ткани, фасон, поскольку и то, и другое, и третье много говорило о положении в обществе. Держались более скованно больше сомневались, не обладали решимостью и твердостью характера матушки. Их хлеб порой был не таким лёгким и пышным, сливки иногда скисали вместо того, чтобы превратиться в свежее масло, ветчина не всегда имела вкус ветчины доброй старой Англии, который незаметно отмечали у хозяйки. И всё же обе девушки были добрыми, порядочными, послушными. Когда матушка, обняв за талию, ввела в гостиную Лоис, они встали и приветливо пожали незнакомке руку. На взгляд английской гости комната была несколько странной. Сквозь слой глиняной штукатурки здесь и там виднелись бревна, из которых построен дом, хотя стены были завешаны шкурами удивительных животных, подаренных хозяйке знакомыми торговцами. Здесь же присутствовали дары моряков, яркие раковины, причудливые нитки туземных бус, удивительные яйца морских птиц и красивые вещицы из старой Англии. В целом комната походила не столько на гостиную, сколько на музей естественной истории. Здесь стоял особый, непривычный, хотя и не отталкивающий запах, до некоторой степени нейтрализованный дымом горящего в очаге толстого ствола сосны. Как только хозяйка сообщила, что капитан Холдернес ждет в общей комнате, девочки немедленно убрали прялку, сложили вязальные спицы и занялись приготовлением еды. «Что это была за еда?» Сидевшая здесь же и невольно наблюдавшая за ней, Лоис понимала с трудом. Первым делом девушки замесили тесто и оставили подниматься. Затем достали из углового буфета, подарка с Родины, огромную толстую квадратную бутылку с ликером под названием «Золотая вода». Потом появилась ручная мельница для перемалывания зерен какао, редкое угощение в те времена, и, наконец, большая головка чеширского сыра. Три стейка из оленины немедленно отправились жариться. Куски холодной свинины были политы патокой. Явился пирог, похожий на миндальный кекс. Правда, хозяйки с гордостью назвали его тыквенным. Затем последовала свежая и соленая жареная рыба, а за ней по-разному приготовленные устрицы. Лоис с удивлением ждала, когда же наступит конец щедрости по отношению гостю с родиной. От горячих блюд поднимался аппетитный пар. Но никто не присел за стол, прежде чем пресвитер Хокинс, весьма уважаемый давний сосед, приглашенный вдовой Смит, чтобы послушать новости, не закончил молитву, куда в качестве благодарности за прошлое включил и просьбу о будущем каждого из присутствующих в том варианте, какой сам пресвитер представил по внешности. Молитва наверняка закончилась бы значительно позже, если бы капитан Холдернес не сопровождал вторую ее половину нетерпеливым стуком ножа по столу. Все были слишком голодны, чтобы поддерживать разговор в начале трапезы. Однако по мере утоления аппетита любопытство росло, и с обеих сторон все чаще раздавались вопросы. Лоис прекрасно представляла английскую действительность, но с особым естественным вниманием слушала рассказы о новой стране и новых людях, среди которых отныне предстояло жить. Отец ее был якобитом, как в то время начали называть сторонников династии Стюартов. А дед, в свою очередь, следовал учению архиепископа Лода поэтому прежде ей редко доводилось слышать разговоры и видеть обычаи пуритан. Сноска. Лот Уильям, 1573-1645, архиепископ Кентерберийский с 1633 года, ближайший советник Карла I, ярый противник кальвинизма. Многие пуритане эмигрировали в Америку, не выдержав его политики по установлению единства англиканской формы службы. Пресвитер Хокинс отличался невероятной строгостью, так что его присутствие держало дочерей вдовы Смит в благоговейном страхе. Однако сама вдова пользовалась многочисленными привилегиями. Широко известная, многими испытанная доброта позволяла ей выражаться свободно, возможность которой, по всеобщему молчаливому согласию, многие лишились под угрозой клейма безбожников. Капитан Холдернес и его помощник также позволяли себе говорить то, что думают, невзирая на окружение. Так что можно считать, что в первый день пребывания в Новой Англии Луис мягко погрузилась в пуританскую обстановку. Но даже столь умеренного погружения оказалось достаточно, чтобы ощутить себя глубоко одинокой и несчастной. Первой темой разговора послужило современное состояние колонии. Лоис поняла это, хотя поначалу с удивлением услышала названия городов, знакомых по родной стране. Например, вдова Смит сообщила, что в графстве Эссекс жителям велятся держать четыре милицейских отряда по шесть человек в каждом, чтобы постоянно следить за скрывавшимися в лесу дикарями-индейцами. Помню, какого страха натерпелась в первую осень здесь, в Новой Англии. «После убийства Томаса Латропа, командира одного из таких отрядов, прошло уже шестнадцать лет, а я до сих пор вижу, как среди деревьев неслышно крадутся раскрашенные индейцы с бритыми головами». «Да», — отозвалась одна из дочерей. А помнишь, мама, как Ханна Бенсон рассказывала, что ее муж спилил вокруг дома в Дирбруке все деревья, чтобы никто не смог подобраться незаметно? Однажды, когда вся семья уже легла спать, а муж уехал по делам в Плимут, она сидела на крыльце и вдруг увидела лежащее в тени бревно, похожее на ствол спиленного дерева. Сначала не обратила внимания, но через несколько минут заметила, что бревно приблизилось к дому и страшно испугалась. Боясь пошевелиться, она закрыла глаза, досчитала до ста и снова взглянула. Темнота сгустилась, однако бревно оказалось еще ближе. Она побежала в дом, заперла дверь и поднялась наверх, где спал старший сын. Элайджа тогда было всего шестнадцать, но он сразу же встал молча схватил отцовское ружье зарядил его, а потом попросив у господа помощи подошел к окну и выстрелил в бревно. никто не осмелился посмотреть чем все закончилось. всю ночь семья читала священное писание и молилась, а утром когда решились выйти, все увидели на траве кровь возле бревна которая оказалась вовсе не бревном, а краснолицым индейцем, покрытым корой и искусно замаскированным. Рядом лежал боевой нож. Все слушали, затаив дыхание, хотя почти каждый хорошо знал множество подобных историй. Затем разговор продолжился в том же духе. «С тех пор, как вы, капитан Холдернес, были у нас в последний раз, В Марблхеде высадились пираты. Да, прошлой зимой напали французские пираты пописты Люди боялись выйти из дому, потому что не знали, чего ожидать. Пираты вытащили на берег пленников с захваченных судов. Среди них оказалась одна женщина и поволокли в болото. Жители Марблхеда, зарядив ружья, молча наблюдали за происходящим, выжидая. А среди ночи воздух потряс громкий и отчаянный женский крик. «Господи Иисусе, жалься надо мной! Спаси от этих людей! О, Господь всемилостивый!» У всех, кто слышал этот вопль, кровь застыла в жилах. А потом старая Нэнси Хиксон, уже много лет не встававшая с постели, поднялась среди собравшихся в доме ее внука-горожан и сказала, что если ни у кого не хватает храбрости пойти и спасти несчастную, этот крик умирающей женщины до конца дней будет звучать у них в ушах и в ушах их потомков. Завершив пророчество, Нэнси упала и умерла а на заре пираты покинули Марблхэд. Однако и по сию пору жители города часто слышат доносящийся с болот призыв «Господи Иисусе, жалься надо мной! Спаси от этих людей! О, Господь Всемилостивый!» «Кстати!» Басом проговорил пресвитер Хокинс с тем гнусавым пуританским акцентом, о котором Батлер сказал, что пуритане богохульствуют через нос. Благочестивый мистер Нойс наложил на Марблхед строгий пост и прочел трогательную проповедь, толкуя слова. И царь скажет им в ответ. «Истинно говорю вам». «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Сноска Евангелия от Матфея, глава 25, стих 40. Однако порой думается, что видение пиратов и женский крик стали уловкой сатаны чтобы испытать жителей Марблхеда, увидеть, какие плоды принесла их доктрина, и таким способом опорочить их в глазах Господа. И если так, то враг одержал победу, ибо не пристало христианам оставлять беспомощную женщину в беде. «Но пресвитер», — возразила вдова Смит, «это вовсе не было витением». Пираты — настоящие живые люди, которые сошли на берег, сломали ветки деревьев и оставили на земле следы сапог. Что до этого, сатана владеет многими хитростями, и если когда-то бродил подобно ревущему льву, то не остановится перед такими мелочами, а завершит начатое дело. «Говорю вам, что многие люди являются духовными врагами в видимом обличии, обитающими в дремучих местах. Лично я верю, что краснокожие — те самые злобные существа, о которых читаем в Священном Писании, и, несомненно, действуют заодно с ненавистными папистами, французами из Канады». Слышал, что французы платят индейцам кучу золота за каждую дюжину английских скальпов. Веселенький разговор, ничего не скажешь», — обратился капитан Холдерна с Клоис, заметив ее бледность и откровенный ужас. «Пожалуй, думаешь, что лучше бы осталось в Барфорде? Но дьявол не так страшен, как его малюют. «Хо! Вот уж чистая правда!» — отозвался пресвитер Хокинс. Издавно говорят, что дьявола малюют, А разве индейцы не размалеваны, подобно их отцу?» «Но неужели это правда?» — тихо спросила капитана Лоис, отвлекшись от речи пресвитера, которого почтительно продолжали слушать обе дочери вдовы Смит. «Девочка моя!» Шепотом отозвался старый моряк. Ты приехала в страну, где немало опасностей поджидают на суше и грозят с берега. Индейцы ненавидят белых людей. То ли другие белые люди, французы на севере, жестоко притесняют дикарей, то ли англичане отобрали их земли и охотничьи угодья без должной компенсации и тем самым вызвали месть краснокожих. Кто знает? Однако верно, что нельзя заходить далеко в лес, можно наткнуться на аборигена. Небезопасно и строить дом за пределами города или поселка. Путешествие из одного места в другое требует немалого мужества. Говорят, что дикари нападают неизвестно откуда и безжалостно убивают англичан. А еще утверждают, что сам сатана помогает индейцам выжить христиан из языческой страны, которой он так долго правил. А море кишит пиратами, бандитами из разных стран. Они высаживаются на берег, грабят, убивают, жгут и разрушают. Люди боятся настоящих опасностей и от страха выдумывают новые – может быть, и несуществующие, Но, как знать? Священное Писание повествует о ведьмах, колдунах и власти сатаны в пустыне. Даже в нашей родной старой стране рассказывают о тех, кто навеки продает души за каплю власти, полученную на краткий миг жизни на земле. К этой минуте за столом воцарилось молчание. Все ждали продолжения истории капитана. Воцарилась та тишина, которая порой повисает без видимой причины и явного следствия. Однако через несколько месяцев присутствующие вспомнили слова, которые произнесла тогда Лоис, хотя говорила она тихо и обращалась к одному лишь капитану. «Ведьмы — страшные существа. И все таки мне жаль несчастных старух». Хоть я и испытываю перед ними ужас. Когда я была ребенком, у нас в Барфорде жила одна такая. Никто не знал, откуда она пришла. Просто поселилась в глинобитной хижине на краю леса вместе со своей кошкой. При упоминании о кошке Пресвитер Хокинс мрачно покачал головой. Питалась крапивой и остатками овсянки, которые жители приносили ей не столько из жалости, сколько из страха. Ходила, согнувшись едва ли не до земли, и вечно что-то бормотала себе под нос. Говорили, что она ловит в селке птиц и кроликов, а лесные заросли подходили едва ли не к двери. Не знаю, как и почему так случилось, но однажды весной многих жителей деревни сразила непонятная болезнь. Начался падеж скота. Мне тогда еще не исполнилось и четырех лет, и я мало что об этом помню. Отец сказал, что говорить о таких вещах нельзя. Знаю только, что однажды испытала жуткий страх. Служанка пошла за молоком и взяла меня с собой. Проходя мимо того места, где Эйвон изгибается и образует глубокий круглый омут, мы увидели большую безмолвную толпу и очень испугались. Все люди смотрели на реку. Служанка взяла меня на руки, и поверх голов я увидела в воде Ханну с растрепанными седыми волосами, окровавленным от ударов камней лицом и обмотанной вокруг шеи кошкой. В ужасе от столь страшной картины я спрятала лицо на плече служанки, но Ханна успела с яростью на меня посмотреть. Несчастное, беспомощное, измученное существо. И крикнула «Девчонка пастора! Девчонка пастора! Вон там, на руках у няньки! Твой отец не захотел меня спасти!» И никто не спасет тебя, когда будешь тоже объявлена ведьмой. О, еще много лет жуткое пророчество звучало в ушах всякий раз, когда я засыпала, а потом снилось, что я в том омуте, и люди смотрят на меня с ненавистью, потому что я ведьма и черная кошка казалась живой и мяукала те ужасные слова. Лоису молкла. В глазах ее стояли слезы. Дочери-хозяйки смотрели на гостью с испуганным изумлением, а пресвитер Хокинс снова покачал головой и пробормотал строчку из священного писания. И только жизнерадостная вдова Смит не придала услышанному значения и постаралась разрядить гнетущую обстановку. «Не сомневаюсь, однако, что хорошенькая дочка пастора с ямочками на щеках и приятными манерами сумела околдовать не одно мужское сердце. А, капитан Холдернес, вы должны поведать нам о жизни молодой особы в Англии». «Да-да», — подтвердил капитан, — «есть в Орикшире один очарованный юноша». «Думаю только, что ничего у него не получится». Пресвитер Хокинс поднялся, уперся руками в стол и заговорил. «Братья и сестры, должен пресечь ваши легкомысленные речи, ибо чары и колдовство несут зло. Верю, что эта девушка даже в мыслях не имела к ним никакого отношения» однако рассказанная ею история внушает мне дурные предчувствия. Адская ведьма могла обладать сатанинской силой и заразить ум ребенка смертным грехом. Поэтому вместо того, чтобы попусту болтать, призываю вас вместе со мной помолиться. Пусть сердце чужестранки очистится от любой скверны. Помолимся, братья и сестры. Что же? «Вреда не будет», — отозвался капитан Холдернес. «Но, святой отец, во время службы помолитесь за нас всех. Боюсь, что некоторые нуждаются в очищении от скверны куда больше, чем Лоис Барклай, а молитва о другом человеке никогда не принесет вреда». Дела задержали капитана Холдернеса в Бостоне на пару дней. Все это время Лоис оставалась в доме вдовы Смит и старалась побольше узнать о новой стране, где предстояло жить. Письмо умирающей матери было с оказией отправлено в салем, чтобы предупредить дядю Ральфа Хиксона о приезде племянницы, как только капитан Холдернес соберется ее туда отвезти, ибо до тех пор он считал себя ответственным за благополучие девушки. Когда же пришло время уезжать, Лоис с грустью покинула гостеприимный дом доброй вдовы Смит, и пока изгиб дороги не скрыл его из виду, постоянно оглядывалась. Ехать пришлось на деревенском Тарантасе, где, кроме кучера, поместились Лоис и капитан. В ногах у них корзинка с вещами и провизией, а за спиной — мешок с овсом для лошади. Дорога из Бостона в Салем занимала целый день и считалась настолько опасной, что останавливаться можно было, только если это абсолютно необходимо. Если в те времена дороги в Англии представляли собой плачевное зрелище, то в Америке это были и вовсе лесные просеки. Пеньки поваленных деревьев создавали серьезное препятствие и требовали большой осторожности а в низинах болотистые участки обозначались уложенными поперек топей бревнами густой зеленый лес даже ранней весной стоял вдоль дороги плотной темной стеной, хотя жители окрестных селений старались держать обученные свободными от растительности, чтобы там не могли прятаться индейцы. Крики диковинных птиц необычно яркое оперение Все вокруг внушало впечатлительному или пугливому путешественнику мысли о воинственных кличах и боевой раскраске враждебно настроенных дикарей. Наконец приехали в Салем, который в те дни соперничал по площади с самим Бостоном и даже мог похвалиться названиями пары улиц, хотя английский взгляд видел в нем лишь беспорядочное скопление жилых зданий вокруг молельного дома, точнее, вокруг одного из молельных домов, потому что в то время уже строился второй. Город защищали две линии чистокола а между ними располагались лесопосадки и пастбища для тех жителей, кто боялся по утрам выгонять скотину в луга, а по вечерам возвращать в хлев. На улицах Салима по пути к дому Ральфа Хиксона паренёк-кучер пустил уставшую лошадку рысью. Уже наступил вечер, для горожан время отдыха, и повсюду играли дети. Лоис поразила красота одной крошечной девочки, и она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на нее. В этот миг малышка споткнулась, упала и громко заплакала. На крик выбежала испуганная мать ребенка и успела заметить встревоженный взгляд девушки, хотя стук колес заглушил вопрос, серьезно ли поранилась девочка. Лоис не успела обдумать происшествие, поскольку уже в следующее мгновение экипаж остановился возле крыльца добротного, основательного деревянного дома, покрытого кремового цвета штукатуркой, как было принято в Салеме. Кучер объявил, что они приехали. Здесь живет ее дядя Ральф Хиксон. В волнении девушка не обратила внимания, но капитан нас заметил, что на редкий в этих местах звук колес никто не вышел, чтобы их встретить. Старый моряк снял спутницу с высокого сиденья, поставил на землю и сам проводил в большую прихожую размерами не уступавшую холлу английского помещичьего дома. Под окном на скамье сидел высокий худой молодой человек лет двадцати трех двадцати четырех и в меркнущем свете дня читал толстую книгу. При виде вошедших он не встал, а взглянул на них с удивлением, без тени узнавания на смуглом суровом лице. Больше в комнате никого не было, и капитан Холдернес спросил. «Это дом Ральфа Хиксона?» «Верно!» — медленно, тягуче подтвердил молодой человек, но не добавил ни слова. «Я привез его племянницу, Лоис Барклай», — сообщил капитан, взял спутницу за руку и вывел вперед. Молодой человек смерил девушку долгим пристальным взглядом, потом отметил страницу, на которой остановился, встал и в той же безразличной медлительной манере проговорил. «Сейчас позову матушку. Она должна знать». Он распахнул дверь в теплую, освещенную ярким пламенем очага полную жизни кухню, где три женщины что-то готовили, в то время как четвертая, старая индианка зеленовато-коричневым лицом, морщинистая и согбенная, ходила по кухне, видимо, подавая остальным необходимые продукты. «Матушка!» — окликнул одну из женщин молодой человек, а когда та посмотрела на него, показал через плечо на чужаков и вернулся к чтению, время от времени, правда, поглядывая на Лоис из-под густых темных бровей. Высокая, плотно сложенная женщина старше средних лет вышла из кухни и остановилась, рассматривая прибывших. Это Лоис Барклай, племянница мистера Ральфа Хиксона, представил гостю капитан Холдернес. Ничего о ней не знаю, ответила хозяйка низким, почти мужским, таким же, как у сына голосом. Мистер Хиксон получил письмо сестры, не так ли? И я сам отправил его с посыльным по имени Элайс Велком, который вчера утром выехал из Бостона сюда. Ральф Хиксон не получал никаких писем. Он болен и лежит в постели в своей комнате, поэтому вся адресованная ему почта проходит через мои руки, а потому утверждаю, что никаких писем не приходило». Его сестра Барклай в девичестве Генриэта Хиксон, чей муж поклялся Карлу Стюарту, чтобы сохранить приход, в то время как все благочестивые люди оставили свои... Лоис, чье сердце минуту назад застыло от ледяного приема, внезапно почувствовала, как в ответ на оскорбительный отзыв об отце слова сами срываются с губ и неожиданно для капитана и самой себя заговорила. «Возможно, в тот день, о котором вы, мадам, говорите, благочестивые люди оставили свои церкви. Но не только они сохранили благочестие, и никому не дано право определять его степень по собственному усмотрению». «Хорошо сказала девочка» одобрил капитан, восхищенно взглянув на спутницу, и поотечески похлопал по спине. Минуту-другую Лоис и тетушка в упор молча смотрели друг на друга. За это время лицо девушки сначала вспыхнуло, а потом покрылось смертвенной бледностью. Глаза наполнились слезами в ответ на сухой, уверенный взгляд Грейс Хиксон и совершенно неизменное лицо. «Матушка!» — окликнул молодой человек, неожиданно живо поднявшись. «При первой встрече с кузиной нехорошо вести себя таким образом». Впоследствии Господь может даровать ей свою милость, но сейчас она и ее спутник-моряк нуждаются в отдыхе и пище. Он не стал дожидаться ответа на свои слова, а опять сел и погрузился в чтение. Судя по всему, молодой человек не сомневался, что неприветливая матушка в точности исполнит распоряжение. Действительно, не успел он закончить фразу, как та показала на длинную деревянную скамью возле стены и, смягчив выражение лица, произнесла: Манасия говорит правду: Посидите здесь, пока фейты Натте приготовят и подадут еду. А я тем временем пойду к мужу и сообщу, что приехала его племянница, или та, которая называет себя таковой. Она вернулась в кухню и дала указания старшей из девушек, как поняла Лоис своей дочери. Пока хозяйка говорила, та стояла неподвижно, не глядя на незнакомцев. Она была похожа на брата Манасию, но обладала более привлекательными чертами лица. Особенно Лоис удивили большие, глубокие, таинственные глаза. Она успела их рассмотреть, когда девушка подняла голову, чтобы взглянуть на приезжих. Рядом с высокой, крепкой, нескладной матерью и едва ли более изящной сестрой постоянно крутилась девочка лет двенадцати или около того. Ни та, ни другая не обращали внимания на проказы, озорные выходки и даже гримасы в адрес Лоис и капитана Холдернеса, которые сидели лицом к двери, уставшие с дороги и расстроенные откровенно неприветливым приёмом. Чтобы утешиться и успокоиться, капитан достал табак и принялся жевать. И уже пару мгновений спустя К нему действительно вернулось обычная жизнелюбие, так что он тихо пробормотал: "Ай, негодяй Элаис! Вот уж я с ним разберусь. И если бы вовремя доставил письмо, тебя приняли бы совсем по-другому. Ничего. Как только подкреплюсь, сразу пойду на поиски парня, заберу письмо и принесу сюда. Тогда все сразу наладится, девочка." «Прошу, не падай духом, не выношу женских слез. Ты просто устала от тряски и проголодалась». Лоис смахнула слезы, осмотрелась, чтобы отвлечься, и заметила, что Манасия тайно наблюдает за ними своими глубоко посаженными глазами. Взгляд этот вовсе не был недоброжелательным — Однако глубоко смутил Лоис, особенно тем, что Кузен не отвел глаз даже после того, как был разоблачен, поэтому она с радостью встала, когда тетушка позвала зайти в комнату к больному дяде, и только таким способом избавилась от неотрывного наблюдения угрюмого молчаливого родственника. Ральф Хиксон был намного старше жены а из-за болезни выглядел совсем дряхлым. Он никогда не обладал силой характера Грейс, а возраст и слабость и вовсе превращали его едва ли не в ребенка. Однако, в отличие от супруги, отличался добротой и сердечностью. Вот и сейчас он поднял дрожащие руки навстречу Лоис и приветствовал ее как родную ни на миг не задумавшись о пропавшем письме, а сразу признав в ней родную племянницу. «О, как хорошо, что ты не побоялась пересечь океан, чтобы познакомиться с дядюшкой, и, дорогая сестра Барклай, тебя отпустила!» Лоис пришлось объяснять, что дома в Англии не осталось никого, кто мог бы по ней скучать что родители умерли, а матушка перед смертью завещала поехать в Америку, найти дядю и попросить приюта. Слова дались с тяжёлым сердцем. Тем труднее, что из-за затуманенного сознания больного повторять историю пришлось несколько раз. Наконец Ральф Хиггсон понял, о чем говорит племянница, и зарыдал, как дитя причем скорее оплакивая собственную потерю сестры, с которой не виделся 20 лет, чем судьбу стоявшей перед ним сироты. Лоис, в свою очередь, изо всех сил сдерживала слезы, стараясь не проявлять слабость в чужом странном доме. Главным образом заставлял ее проявлять сдержанность неприязненный взгляд тетушки. Родившись в Америке, К английским корням мужа Грейс изначально относилась с ревнивым недоверием. В последние же годы, когда из-за слабоумия Ральф забыл о причинах бегства с родины и постоянно оплакивал добровольное изгнание, считая его главной ошибкой жизни, заочное осуждение далеких родственников приобрело болезненную остроту. «Хватит!» — оборвала, наконец, причитание мужа Грейс. «Сдается мне, что, оплакивая давно умершую сестру, ты забываешь, в чьих руках находится наша жизнь и смерть». Справедливые слова прозвучали не ко времени. Лоис взглянула на нее с едва скрытым негодованием, лишь усилившимся от того презрительного тона, с которым Грейс обращалась к мужу, поправляя ему постель. «Можно подумать, что ты безбожник, так плачешь по разлитому молоку. Правда в том, что с возрастом ты совсем впал в детство, а ведь когда мы женились, во всем полагался на Господа, иначе ни за что не вышло бы за тебя». «Нет, девочка», — обратилась она к Лоис, заметив ее возмущение, «тебе не удастся унизить меня сердитыми взглядами». Я честно исполняю свой долг. В Салеме не найдется ни единого человека, кто осмелился сказать дурное слово о Грейс Хиксон, как о работе, так и о вере. Благочестивый мистер Коттон Мезер признался, что даже ему есть чему у меня поучиться. Сноска. Мезер Коттон, 1663-1728. Пресвитерианский священник Второй Церкви Бостона. Так что советую тебе смириться и постараться, чтобы Господь отвёл тебя от предосудительных манер, послав жить в Сион, где на бороду Аарона каждый день падает драгоценная роса. Сноска. Псалом Давида, 132, стих с 1 по 3. «Это, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки». Лоис устыдилась и расстроилась, обнаружив, что тетушка точно прочитала мимолетное выражение — а потом укорила себя за то, что допустила осуждение, и постаралась представить, что еще до неожиданного вторжения гостей тетушка могла из-за чего-то расстроиться и рассердиться. Оставалось лишь надеяться, что небольшое недоразумение скоро сотрется из памяти, поэтому Лоис постаралась успокоиться и не расчувствоваться от слабого, дрожащего рукопожатия дядюшки, когда по распоряжению тети пожелала ему спокойной ночи и вернулась в общую комнату, где семья уже собралась вокруг стола, а Анатте, служанка из коренных американцев, принесла из кухни жареную оленину и свежий хлеб. Судя по всему, в отсутствии Лоис с капитаном Холдернесом никто не разговаривал. Монассия по-прежнему неподвижно сидел на своем месте с открытой Библией на коленях, однако не читал, осмотрел в пространство, словно мечтая или созерцая видение. Фейт медлила возле стола, лениво руководя действиями Натты, а Пруден стояла, прислонившись к дверному косяку между кухней и комнатой, и всякий раз, когда индианка проходила мимо, дразнила и задирала ее. В конце концов служанка не на шутку рассердилась, хотя напрасно попыталась скрыть гнев, поскольку всякое его проявление лишь раззадуривало проказницу. Когда, наконец, все было готово к трапезе, Манасия воздел правую руку и попросил благословения, как было принято говорить у пуритан. На самом же деле молитва превратилась в длинное обращение за духовной силой в противостоянии сатане и в отражении его огненных стрел а вскоре и вообще приняла чистый личный характер, словно молодой человек совсем забыл, что находится за столом среди людей и начал жаловаться Господу на одолевшие его душу сомнения и недуги. К действительности его вернула Пруденс. Младшая сестра дернула брата за полу сюртука. А когда тот открыл глаза и сердито посмотрел на нее, вместо ответа насмешливо высунула язык. После этого Манаси умолк и сел, а все остальные последовали его примеру и принялись за еду. Грейс Хиксон сочла бы себя негостеприимной хозяйкой, отправив капитана Холдернаса искать ночлег. На полу в общей комнате расстелили шкуры. На стол положили Библию и поставили квадратную бутылку, тем самым обеспечив ночные потребности гостя. Несмотря на заботы, тревоги, искушения и грехи, городские часы еще не пробили десяти раз, когда все домочадцы крепко спали. Утром капитан Холдернес первым делом отправился на поиски Элаэса и недоставленного письма. Он встретил молодого человека на улице, тот как раз неторопливо и с чистой душой нес письмо по указанному адресу, поскольку считал, что небольшое промедление вреда не причинит. Какая разница, вчера вечером или сегодня утром? Однако... Ощутимый удар по уху от того самого человека, который нанял его для срочной доставки и еще вполне мог бы находиться в Бостоне, доходчиво объяснил ошибочность этого мнения. Передав письмо в руки хозяев и тем самым доказав, что Лоис обладала законным правом на приют в доме ближайших родственников, капитан Холдернес счел за благо удалиться. Может быть, девочка, ты сумеешь их полюбить, когда никто не станет напоминать о родине? Нет-нет, только не плачь. Расставание всегда дается нелегко, а трудную работу нельзя откладывать. Держись, дорогая, а следующей весной, если будем живы, непременно приеду тебя проведать. Как знать, может быть, вместе со мной пожалует какой-нибудь молодой мельник? Только не спеши выскакивать замуж за богомольного пуританина. Всё, милая, мне пора. Да благословит тебя Господь». И Лоис Барклай осталась одна в Новой Англии.